Наконец ему пришлось встать на четвереньки. Таита пополз, а когда над ним пролетел особенно сильный порыв, прижался к поверхности мостика и вцепился в нее. И все время внизу кипела и пузырилась лава. И вот маг увидел впереди дальнюю стену пещеры, еще одну почти отвесную стену камня, и пополз к ней. Но вдруг к своему ужасу увидел что последняя часть каменной перемычки откололась и упала вниз в огненный котел, между концом перемычки и дальней стеной пещеры зияла брешь шириной в три шага взрослого человека. Таита подошел к краю и посмотрел на противоположную стену. В ней виднелось небольшое отверстие. Из воспоминаний Эос он знал, что ведьма уже сотни лет не проходила этим путем. При ее последнем посещении перемычка была цела. Эта ее часть обрушилась сравнительно недавно. Эос об этом не знала, поэтому он и не ожидал встретить это роковое препятствие. Таита немного отошел назад, сбросил сандалии, снял с плеча корзину и отшвырнул. Сандалии и корзина перевалились через край и упали в огненное озеро. Таита знал что на возвращение у него нет сил. Поэтому придется идти вперед. Он закрыл глаза и выровнял дыхание, затем собрал остатки физических сил и подкрепил их всей своей умственной и психической энергией. Присел как бегун на старте марафонской дистанции. Подождал, пока уляжется яростный порыв ветра и в наступившей на мгновение тишине бросился бежать по узкой тропе, наклонившись вперед и высоко подскакивая. Прыгнул в пустоту и в то же мгновение понял, что не долетит. Внизу его ждал котел. Но тут снова взревел ветер, он изменил направление и удвоил силу. Теперь ветер дул Таити в спину. Он проник под одеяние мага, раздул и швырнул вперед. Но и этого оказалось недостаточно. Таита ударился нижней частью тела о стену, едва успел ухватиться за края отверстия. И повис, держась только на руках, свесив ноги в пропасть. Он попробовал подтянуться настолько, чтобы упереться локтями в край отверстия, но смог лишь немного приподняться и снова повис на вытянутых руках, Таита отчаянно пытался нащупать босыми ногами какую-нибудь опору в тене, но камень был гладкий. Внизу из котла поднялся фонтан лавы. Прежде чем он упал, раскаленные частицы обожгли Таити ноги, боль была нестерпимой, и он закричал. «Таита — Таита! Фен почувствовала его боль и позвала его через эфир. — Помоги! — Я с тобой, — ответила она. — Всей своей силой, Сейчас! Боль подстегивала. Таита потянулся вверх так, что едва не лопнули сухожилия, и постепенно, страшно, медленно начал подниматься. Его глаза оказались на уровне отверстия, но дальше подниматься он не мог. Руки грозили вот-вот отказать. «Фен, помоги!» — снова воскликнул он. «Вместе давай!» Он почувствовал приток сил от фен. Медленно подтянулся и, наконец, перенес одну руку через край. Повис на мгновение и снова услышал ее призыв. «Еще раз! Вместе, Таита! Давай!» Он рывком приподнялся и перебросил вторую руку. Она отыскала опору. Теперь, когда обе его руки были в отверстии, к нему вернулось мужество. Не обращая внимания на боль в обожженных ногах, Таита подтягивался, пока верхняя часть тела не перевалилась через край. Тяжело дыша, он заполз в пещеру и долго лежал, собираясь силами, пока, наконец, не смог сесть. Тогда он посмотрел на свои ноги и увидел ожоги. Оторвал кусочки лавы, которые еще липли к подошвам. Они отделились вместе с кусками плоти. На икрах вздувались пузыри, полные прозрачной жидкости, Боль была мучительной, но усилием воли Таита заставил себя подняться и побрел в глубину пещеры. Ступни горели, на камне оставались кровавые следы. Свет из огненного котла снизу освещал ему дорогу. Туннель очень недолго шел ровно, потом начал спускаться, и красноватый свет померк. В его последних отблесках Таито увидел полусгоревший факел, торчавший из щели в стене. Факел оставила здесь в свое последнее посещение Эос очень давно. Таита подумал, что ему нечем его зажечь, но потом вспомнил про силу, которую отнял у ведьмы, протянул к факелу руку, нацелив указательный палец на обгорелый конец и сосредоточил психическую энергию. На вершине погасшего факела появилась светящаяся точка. От нее поднялась тонкая спираль дыма. Неожиданно факел вспыхнул и осветил все вокруг. Таитов взял его из щели и, держа высоко над головой, заковылял так быстро, как только позволяли обожженные ноги, и вышел к началу очередного наклонного туннеля. Этот туннель тоже представлял собой лестницу, но камень не вытерт, на стенах следы зубил каменщиков. Таита двинулся по нему, однако ступени казались бесконечными, ему часто приходилось останавливаться и отдыхать. Во время одной из таких остановок он понял, что слышит низкий рокот, ощущает дрожь воздуха и камня, на котором сидит. Звук не был постоянным, он то усиливался, то ослабевал, подобно биению гигантского сердца. Таита знал, что это такое. С новыми силами он встал и продолжил спуск. Звук становился все более сильным и отчетливым. Таита спускался все ниже, и звук взмывал, а вместе с ним усиливалось и возбуждение Таиты, так что он совершенно забыл о боли в ногах. Звук мощного биения достиг максимума. Каменная стена дрожала. Таита продолжал брести вперед, потом в изумлении остановился. Он взял у Эос воспоминания об этом месте, но туннель неожиданно закончился тупиком. Таита с трудом подошел и остановился перед стеной. Казалось, стена природная, из грубого камня. Ни трещин, ни отверстий, но в центре на уровне глаз высечены три знака. Первый очень древний и изъеденный сернистыми испарениями из котла лавы. Его возраст невозможно себе представить. Второй различим лишь чуть лучше. Приглядевшись внимательнее, Таита понял, что он изображает маленькую пирамиду, духовный знак жреца или святого. Третий, самый недавний знак, тем не менее тоже был вырезан много столетий назад. Это был духовный знак эос, очертание кошачьей лапы. «Знаки — это подписи тех, кто посещал это место до него. С начала времен только три человека нашли сюда дорогу. Таита коснулся камня и обнаружил, что он холодный. Резкий контраст с адским кратером и кипящей лавой, оставленными позади».